Глава 23. Рио. Во время сегодняшней игры я получил сильный удар и повредил спину. Поэтому сейчас стараюсь снять напряжение в проблемной зоне с помощью одной из форсунок. Гидромассажная ванна – бесспорно мое лучшее приобретение для дома. Когда в Чикаго зима, нет ничего прекраснее воды температурой 40 градусов по Цельсию. Не говоря уже о том, что из джакузи открывается потрясающий вид на комнату Халли, и я не раз ловил ее на том, как она разглядывает меня из окна. Каких-то пару недель назад мы вернулись из Нью-Йорка, и ровно столько же прошло с тех пор, как я нормально выспался. И еще с тех пор, как мы целовались. Но я выполнил обещание, данное той ночью. Не подталкиваю Халли к тому, чтобы ей захотелось большего. И не давлю на нее, чтобы она дала нам еще один шанс. Но я и не ухожу. Если она работает в баре, я заглядываю к ней. Иногда с товарищами по команде, иногда один. И всегда отвожу ее домой. Чаще всего эти поездки затягиваются, либо потому что нам снова весело слушать музыку вместе, либо она засыпает, а я не хочу ее будить. Каждое утро я оставляю у ее входной двери ванильные латты на миндальном молоке с самым дерьмовым рисунком и запиской, в которой сообщаю, что было изображено на пене до того, как я сделал глоток. Если после тренировки или перед игрой я оказываюсь в центре города, то заглядываю в дизайн-бюро, чтобы поздороваться. Потому что да, я хочу ее увидеть. Я просто хочу быть рядом». Все затихает, когда Халли рядом. Последние несколько недель напомнили мне о том, что нам хорошо вместе, как и прежде. Что мы те же два человека, которые когда-то любили друг друга. Но нет, я не давлю на нее и не прошу дать нам еще один шанс. Просто остаюсь собой, позволяя ей вспомнить, кто я такой. Я проверяю время на телефоне. Нужно идти в дом и собираться в дорогу а если успею, перед выходом заскочить к Халли и попрощаться. Самолет вылетает на игру в Филадельфию через пару часов, а затем мы отправимся в Бостон, так что меня не будет почти неделю. Я не могу дождаться. Мне не терпится вернуться домой, пусть даже на один вечер, и сыграть перед своей семьей и друзьями. Еще этот день важен из-за того, что через пару месяцев я могу получить статус свободного агента. Одно дело иметь за плечами хороший плюс-минус и карьеру с достижениями, но совсем другое — сыграть 60 минут вживую перед командой, которая может в скором времени предложить большую зарплату. Итак, все эти мысли витают в голове, а я вылезаю из джакузи, выключаю форсунки и закрываю крышку. Затем хватаю полотенце, вытираю волосы и, подгоняемый холодом, мчусь к дому. В двух шагах от задней двери я поднимаю голову и замираю на месте. Потому что прямо там, на моей кухне, стоит Халли и наблюдает за мной. И наблюдает она не так, будто задается вопросом, что это я делаю на холоде, а словно зрительно фиксирует каждую новую мышцу, которую я нарастил с тех пор, как она в последний раз видела меня голым. Она делает это в открытую, и мне это чертовски приятно. Я нравился Халли, когда был тощим подростком без намека на атлетическое телосложение. Она всегда внушала мне уверенность в себе и никогда не позволяла подумать, что я недостаточно хорош. Поэтому я не задаюсь вопросом, считает ли она меня привлекательным. И теперь я знаю, что мне есть чем перед ней покрасоваться. Я вытираюсь не спеша, но на подходе к двери надеваю футболку, Да, уже несколько недель я думаю о том, что, наверное, пора дать Халли понять, насколько я не забывала о ней все эти годы. Но делать это нужно медленно, маленькими шажками. «Извини», — говорит она, как только я открываю дверь. Я пытаюсь сдержать улыбку. «За что? За то, что проникла сюда? Или за то, что сейчас в моем же доме оттрахала меня одним взглядом?» «В основном за проникновение». Хотя у меня есть ключ, и я вошла через входную дверь. Так что едва ли это можно считать взломом. А что касается последнего...» Она задумчиво качает головой. «Я была первой девушкой, которая увидела тебя голым. Поэтому решила, что это дает мне право посмотреть, какую мышечную массу ты набрал за эти годы». Усмехаясь, я огибаю кухонный остров и вижу разложенные на столешнице образцы плитки и фурнитуры для шкафов. «Это что?» – спрашиваю я, инстинктивно кладя руку ей на поясницу. Несколько образцов для этого помещения, с которыми нужно определиться, поскольку пробный участок первого этажа уже в работе. Всю эту неделю здесь трудилась строительная бригада. Они снимали ковровое покрытие, отдирали плинтусы и отбойным молотком демонтировали плитку. Было шумно и грязно, я уже с нетерпением жду окончания ремонта. Но есть и другая часть меня, которая этого не хочет, потому что если Халли решит не давать нам еще один шанс, то как я смогу видеться с ней, когда ремонт будет закончен? Особенно, когда она съедет от Рен. Особенно, если я сам окажусь в Бостоне. — Я думала, ты уже уехал в аэропорт, — говорит Халли. Большим пальцем я медленно рисую круги на ее пояснице. Рейс через пару часов. Обычно мы уезжаем сразу после игры, но не сегодня. «Тебе не терпится вернуться домой?» Вопрос озадачивает меня, потому что первая мысль, которая приходит на ум, «Я и есть дома». Но потом я понимаю, что она имеет в виду не этот дом, где мы сейчас находимся. «Да, я люблю Бостон и буду рад увидеться с мамой». Халли слегка улыбается, я вижу, что она изо всех сил старается радоваться за меня. Но также я знаю, что упоминание мамы может испортить нам настроение, поэтому быстро меняю тему. Мне нужно собраться, но ты занимайся своими делами. Когда закончишь, можешь подняться наверх и посидеть со мной. Халли качает головой. «Я здесь, чтобы работать». «Хорошо». Я заправляю волосы ей за ухо, потому что не могу держать руки при себе. И хотя Халли говорит, что пришла работать, она все равно не отстраняется от моих прикосновений. Не уходи, не попрощавшись. Оставив ее на кухне, я направляюсь к лестнице и уже на полпути останавливаюсь, потому что во всем доме играет музыка. Музыка, которую поставила Халли. Я чувствую, как на моих губах появляется улыбка, ведь в первый день... Когда Халли сюда пришла, она сказала, что больше так не делает. Но, видимо, с тех пор кое-что изменилось.